Они прямо выпали из бункеров, когда двое суток спустя шарфюр Бройер велел открыть двери. Последние 30 часов оба пребывали то в ползабытии, то в беспамятстве. В первые сутки они еще перестукивались изредка друг с другом, но это длилось недолго. Их вынесли наружу. Они лежали на танцплощадке рядом со стеной, окружавшей крематорией. Их видели сотни людей. Никто к ним не прикасался. Никто не помог им встать с земли. Каждый делал вид, что их в упор не замечает. Приказа насчет их судьбы не было, поэтому они просто не существовали. Прикоснешься к ним и сам загремишь в бункер. Два часа спустя в крематории были доставлены первые мертвецы этого дня. «Что с ними?» – спросил лениво осуществлявший наблюдение эсэсовец. Их вместе вот с ними, эти двое из бункера, отдали концы, похоже на то. Сэсовец увидел, что у 509-го ладонь медленно сжалась в кулак и опять рожалась. Не совсем, сказал он. У него разболелась спина. В минувшую ночь он явно перегулял с Фрицы в летучей мыши. Он закрыл глаза. Он выиграл у Гофмана, Гофмана с Вильмой, бутылку Энесси. хороший коньяк только вот вымотался здорово. «Выясните, в бункере или в канцелярии, что с ними делать», сказал он санитару из морга. Посыльный вернулся. Ввиду срочности вопроса с ним был и рыжий писарь. «Этих обоих выпустить из бункера», доложил он. «Отправить в малый лагерь. Сегодня же во второй половине дня. Приказ комендатуры. Тогда забирайте их отсюда». Эсэсовец заглянул в список. «У меня здесь значится 38 покойников», — он пересчитал трупы, тщательно уложенные перед входом. 38 так и есть. Не путайте этих с теми, иначе опять будет неразбериха». «Эй, вы, четверо, доставить обоих в малый лагерь», — скомандовал дежурный из морга. «Четверо взялись за дело». «Сюда», — прошептал рыжий — «быстрее, оттащите их от мертвых. Сюда их». «Они ведь почти спустили дух», — проговорил один из санитаров. «Заткни глотку! Пошли!» Они оттащили 509-го и бухер от стены. Писарь наклонился над ними и прислушался. «Они живы! Сбегайте за носилками и побыстрее!» Он огляделся. Он боялся, что Вебер явится сюда, вспомнит и заставит повесить обоих. Он подождал, пока придут санитары с носилками Это были грубо сколоченные доски, на которых обычно переносили покойников. Кладите их, да побыстрее. Место вокруг ворот и крематория всегда было небезопасным. Там можно наткнуться на эсэсовцев, да и шарфюрер Броер неподалеку. Он весьма неохотно выпускал кого-нибудь из бункера живым. Приказ Ной Бауэра выполнен. 509-й Бухер выпущены, и теперь снова стали дичью на которую разрешена охота. Каждый мог отвести на них душу, не говоря уже о Вебере, который считал бы чуть ли не честью для себя прикончить их, если бы узнал, что они живы. «Чушь какая-то», — проговорил уныло один из санитаров. «Тянуть их на своем горбу в малый лагерь, уже завтра утром наверняка тащить обратно, да они и пару часов не протянут. Какое твое дело, идиот?» — вдруг крикнул на него в ярости рыжий писарь. «Давай вперед! Разум-то хоть у вас еще остался?» «Да», — сказал пожилой санитар, поднявший из земли носилки, на которых лежал 509 «Что с ними приключилось? Что-нибудь необычное?» «Эти двое из 22-го барака», — писарь посмотрел вокруг и подошел вплотную к санитару. «Это те самые двое, которые два дня назад отказались подписать». «Что подписать?» «Заявление для доктора по морским свинкам». «Тогда он забрал четверых остальных». «Что, их до сих пор не повесили?» «Нет». Писарь прошелся еще немного вдоль носилок. «Их велено вернуть в бараки, таков приказ, поэтому отнесите их побыстрее, чтобы никто не помешал». «Ах, вот как!» «Понимаю». Санитар вдруг так резко прибавил шагу, что уперся носилками в ноги впереди идущего. «Что случилось?» «Спросил тот сердито. Ты с ума зашел?» «Нет, сначала давай унесем обоих отсюда, потом я тебе расскажу, в чем дело». Писарь отстал от них. Оба санитара молча и торопливо отмеряли шаг, пока не миновали административное здание. Солнце опускалось за горизонт. 509-й и Бухер пробыли в бункере на полсуток дольше, чем было приказано. От подобной небольшой вариации Броер просто не мог отказаться. Впереди идущий санитар обернулся. — Ну так в чем же дело? Наверное, какие-нибудь Бонзы? — Нет, но они... Двое из тех шестерых, которых Вебер в пятницу отобрал в малом лагере. Что же с ними сделали? У них такой вид, словно их просто-напросто избивали. Так оно и есть. Потому что они отказались пойти с присутствующим штабным доктором. Он уже часто брал отсюда кое-кого. Опытная станция недалеко от города. Впереди идущий тихонько присвистнул. «Черт возьми, они еще живы. Сам видишь?» Первый покачал головой. «И теперь их даже выпустили из бункера». «И не повесили?» «Что-то здесь не то. Такого я что-то не припомню». Они приблизились к первым баракам. Было воскресенье. Проработав весь день, рабочие командос недавно вернулись в лагерь. На улицах было много заключенных. Весть о происшедшем распространилась со скоростью ветра. В лагере знали, с какой целью забрали шестерых. Знали также, что сидели в бункере 509-й «Бухер», Об этом сразу стало известно через канцелярию, и об этом скоро снова забыли. Никто не ожидал их возвращения живыми. Теперь они вернулись, и даже тот, кто ничего не знал, вдруг увидел, что вернулись они вовсе не из-за своей непригодности. В противном случае чего ради было их так мордовать? «Давай», — сказал кто-то из толпы шагавшего сзади санитару, — «я помогу нести, так будет лучше». Он взялся за одну из ручек носилок. Подошел еще один и вцепился во вторую переднюю ручку. Вскоре каждую пару носилок тащили четыре узника. В этом не было необходимости, ведь 509-й бухер весили немного, однако узники, которые в данный момент оказались свободными, обязательно хотели что-нибудь для них сделать. Они тащили носилки, словно те были из стекла, а обгоняя их, словно на крыльях, бежала весть. «Живыми возвращаются те двое», что отказались выполнить приказ двое из малого лагеря, двое из бараков умирающих мусульман. Неслыханно! Никто не знал, что этим они обязаны лишь сиюминутной прихоти Нойбауэра. Впрочем, это было не так уж важно. Важно было лишь то, что они отказались и вернулись живыми». Левинский стоял перед тринадцатым бараком задолго до того, как появились люди с носилками. «Неужели это правда?» – спрашивал он уже издалека. «Да, ведь это они. Или нет?» Левинский подошел ближе и наклонился над носилками. «Мне кажется, да, тот самый, с которым я разговаривал. А остальные четверо умерли?» «В бункере были только эти двое. Писарь говорит, что остальные ушли, а эти нет. Они отказались». Левинский медленно выпрямился. Рядом он увидел Гольштейна. «Отказались. Ты мог бы себе такое представить?» «Нет, только не в отношении людей из малого лагеря. Я о другом. Я имею в виду, что их снова выпустили». Гольштейн и Левинский удивленно смотрели друг на друга. К ним подошел Мюнцер. «Видимо, тысячелетние братья помягчели», — сказал он. «Что?» Левинский обернулся. Мюнцер высказал именно то, что думал он и Гольштейн. «Как это тебе пришло в голову?» «Указания от самого старика», — сказал Мюнцер. «Вебер хотел их повесить». «Откуда тебе известно?» «Рыжий писарь сказал». «Он это слышал». Левинский мгновение помолчал, потом обратился к невысокому седому человеку. «Сходи к Вернеру», — прошептал он. «Скажи ему, тот, который хотел, чтобы мы об этом не забыли, тоже здесь?» Человек кивнул и двинулся, прижимаясь к бараку. Между тем люди, которые тащили носилки, продолжали свой путь. Все больше узников выходили из дверей. Некоторые испуганно подходили к носилкам, чтобы посмотреть на оба тела. Когда у 509-го свесилась рука, два человека подскочили и осторожно поправили ее. Левинский и Гольдштейн окинули взглядом пространство сзади носилок. «Всеобщий энтузиазм по отношению к двум живым трупам, которые просто так взяли да отказались, а?» — заметил Гольштейн. «Уж никак не ожидал от того, кто сидит в отделении для издыхающих». «Я тоже», — Левинский продолжал простреливать взглядом убегавшую вниз дорогу. «Они должны жить», — проговорил он. «Они не должны подохнуть. Знаешь почему?» «Могу себе представить. Ты считаешь, это будет самым несправедливым?» Да. «Если они издохнут, уже на другой денег забудут, а если нет?» «Если нет, они станут для лагеря примером, символом каких-то перемен», подумал Левинский. Он об этом только подумал, но не сказал вслух. «Нам это нужно», — произнес он взамен. «Именно сейчас». Гольштейн кивнул. Санитары шли вперед в направлении малого лагеря. На небе разливалась дикая вечерняя заря. Она освещала правый ряд бараков трудового лагеря, левый ряд находился в глубокой тени. Лица, стоявших перед окнами и дверьми теневой стороны, были, как всегда, бледными и смазанными, а на противоположной стороне буйствовал свет, как бурный обвал жизни, словно одолженные у кого-то взаймы. Санитары прошли сквозь гущу света. Он падал на носилки, На два перемазанных грязью и кровью тела казалось, что не просто тащат двух избитых узников, а происходит прямо-таки триумфальное шествие, хотя и жалкое. Они выстояли, они еще дышали, они не дали себя победить. Бергер хлопотал над ними. Лебенталь сварганил суп из брюквы. Им дали выпить воды, после чего в полузабытие они снова погрузились в сон. Затем 509 вдруг почувствовал, как медленно отступавшее окоченение ладони сменилось ощущением тепла, мимолетное робкое воспоминание. «Откуда-то издалека тепло!» Он открыл глаза. Овчарка лизала ему руку. «Воды!» – прошептал 509-й. Бергер помазал ему йодом ободранные суставы. Он поднял глаза, взял миску с супом, и поднес ее карту 509 -го. «Вот, пей». 509-й стал пить. «Что с Бухером?» — мучительно спросил он. «Он лежит рядом с тобой». 509-й попробовал задать еще вопрос. «Он жив», — сказал Бергер. «Отдохни». На перекличку их пришлось выносить и положить вместе с больными, которые больше не могли ходить на землю перед бараком. Стемнело, но небо было ясное. Начальник блока Больте провел перекличку. Он внимательно посмотрел на лица 509-го и Бухера, как разглядывают раздавленных насекомых. «Оба мертвые», — сказал он. «Чего ради они лежат здесь вместе с больными?» «Они и не мертвые, господин шарфюрер». «Еще нет», — добавил староста блока Хантке. «Значит, завтра они вылетят в трубу. Можно отдать голову на отсечение». Больте быстро ушел. У него были деньги, и он решил сгонять партию в карты. «Разойдись!» — прокричали начальники блоков. «Кому идти за едой, шаг вперед!» Ветераны осторожно отнесли 509-го и Бухера в барак. Ханки с ухмылкой наблюдал за этим. «Эти оба что у вас из фарфора, а?» Никто ему не ответил. Он еще немного постоял и потом тоже ушел. Вот свинья! пропурчал Вестгов и спрынул. Грязная свинья. Бергер внимательно разглядывал его. Вестгов уже некоторое время одна мысль о лагере приводила в бешенство. Утратив спокойствие, он таинственно размышлял о чем-то, разговаривал сам с собой, затевая всякие споры. Поспокойнее, резко бросил Бергер, не шутите. Мы все знаем, что происходит с Ханки. Вестгов уставился на него. «Заключенный, такой же, как мы, а такая свинья, ну прямо это каждому знакомо. Есть десятки в его положении, которые еще хуже. Власть развращает, тебе это уже давно пора знать. Вот, а теперь помоги-ка нам». Они приготовили 509-му и Бухеру каждому по кровати. Для этого шестерым пришлось лечь на пол. Одним из них был Карил, мальчик из Чехословакии. Он помогал втаскивать обоих. «Шарфюрер ничего не понимает», — сказал он Бергеру. «Ну, не вылетит их прах в трубу. Завтра это не произойдет, это точно. Можно было спокойно заключать пари». Бергер посмотрел на него. Маленькое личико было полно взрослой деловитости. «Вылететь в трубу» — это было лагерное выражение тех, кого сжигали в крематории. «Послушай, карл сказал Бергер, «с эсэсовцами можно заключать пари только тогда», когда уверен, что проиграешь. Ну и тогда лучше не стоит. Завтра они не вылетят в трубу. Причем оба. Те, что там, другое дело. Карел показал на тех мусульман, которые лежали на полу. Бергер снова окинул его взглядом. Ты прав, сказал он. Карел кивнул, не без особой гордости. Он неплохо разбирался в этих вещах.